Jis žurnalistai? Jis žurnalistai. Jis žurnalistai. Tai žažiu, teisiklė, pirmiausia, kausinė žurnalistai. O štai jūsų santarį, kada kausinė. O prasėsiu, štai? O užsiriai. Tai dabar noriu parlausyti, ar vertimo reikia iš rusų įdėtų? O klausimus, tiek Ваши вопросы. Такое явление, как поездка моя, она заранее не задумывается. При какой-то специальной цели не преследуется. Появилась благоприятная возможность, я ей воспользовался. Потому что здесь есть люди, которые хотели встретиться. Я и приехал к ним, но они в свою очередь пригласили еще и своих друзей. И в такой момент я Общаюсь с ним, попробую помочь как могу. Вот вся простота. Ваше учение имеется разное, по-разному оценивается, и иногда вы что-то назад из своих датчиков, потому что почему люди все-таки к Вам приезжают, что они там находят, и правильнее будет сказать вперед от цивилизации то что было названо можно отнести к разряду неграмотных оценок происходящих событий разве может считаться развитой цивилизацией которая делает все тому чтобы болеть чтобы организм человека становился слабым Голова работает лучше, чем в древности. По остальным показателям все стало хуже. Разве можно сказать, что люди развивались правильно? Нет. И то, что сейчас требуется, как можно быстрее привести человека к уровню жизни, при котором он по-настоящему сможет исполнять духовные принципы. Только тогда он будет здоровым, только тогда он способен окажется нормально развиваться дальше. Но это серьезная работа. Более того, то, к чему человечество движется, оно поставило под вопрос существование человеческого рода вообще. Такой человек, который сейчас существует, и жизнеустройство, которое выстроил человек, сформировал, не должно быть. Потому что при этом жизнеустройстве более вредоносного существа как человек на Земле не существует больше ничего. Это в корне нужно изменить. А что, же, простите, а что же делать тем, который заболели? Человек не болеет случайно. Он болеет от неверного восприятия окружающей реальности и отношения своего к окружающей реальности, когда он проявляет неправильно. У него ломается физиология, иммунная система разрушается. И впрочем, сейчас это наблюдать можно повсеместно. Нет, я имею в виду Ваши Лечится. Как без медикаментов? Кто сказал, что без них медикаментов? Пожалуйста, сколько угодно. Ну только, конечно, я бы посоветовал в разумных пределах. Не увлекаться. Но если уж так трогать этот вопрос, то те, кто туда приехали и круто стали менять жизнь, они так не болеют, как болеете вы. Это явление редкостное. И они вправе там далеко не с медикаментами вылечить себя. Они это умеют, могут, делают. Но если уж какие-то заболевания явно выходят за пределы способностей излечить это самостоятельно этих людей, они обращаются туда, где государством это определено, эта связь существует. Если нужно им лечь в больницу, они ложатся в больницу. Лечится так же, как и все. Свободен ли у Вас вход и выход в сообщение? Ну вот представьте, там живет тысячи людей точного числа, никто не знает и никто не интересуется. Потому что это на самом деле не важно. То есть это большая территория куда люди самостоятельно приезжают, определяются и сами решают, стоит ли им дальше участвовать в этой жизни. Хотят они или не хотят, но они решают это самостоятельно. Приезжают, сколько я знаю, и были тоже, да? Есть, и благополучно сейчас живут там дальше. Замечательные мастера проявились в разных областях и интересным образом проводят свою жизнь. Думаете, эти люди здесь уже, которые Хочется сразу. Вот. Скажите, а ваше движение институировано, У вас есть не то, скажем, секция отделения и так далее, владные, в Литве, официально зафиксированные юридические глотки в происходит? Или это просто, как вы сказали, друзья? А могут быть, могут быть друзья, но не последователи вашего движения. Вы возможно? Могут быть. Конечно. в Нет, так сложно. Но она зарегистрирована в России церковь, а в разных местах, в разных странах, это в зависимости от явной необходимости. Если это будет нужно. То эта цель не преследуется, потому что на самом деле это все не определяет качество верующих. Это только лишь, если есть явная необходимость. Допустим, если нужно провести встречу, а это создает некоторую сложность, желательно зарегистрироваться, тогда эти усилия прилагаются. Но это может и не делаться, если этой надобности нет. Говорит, нет юридического лица ваших, ваших друзей и последовательных лицов? Нет, в нет? Нет. А скажите, по каким причинам я буду Это духовный поиск человека. Человек, живя в своем обществе, пробует определиться в силу своих интересов, какие у него интересы, каких людей он ищет. И таким образом люди и делятся между собой, определяясь разного рода интересами. Туда приезжают те люди, которым стало дорого то, Учение ⁇ это идеология, которую они встретили на своем жизненном пути. Она им стала дорога. И они решились посвятить этому жизнь. Но это не бег проблем. Нет. Нет. Это не бег от проблем, потому что проблем там не меньше. Ведь там надо будет учиться побеждать себя. Здесь этого не требуется. Здесь вам надо победить коммунальные услуги, нехватку каких-то удобств. А там победить себя. Это не бета-проблема, это возможность найти самые большие проблемы, какие у человека существуют, и от которых он всегда сбегает в мире. Ну а какие проблемы у вас есть? Обычные, какие у человека могут быть, живя на Земле. Ну там совсем по-другому уже? Ну никак. И есть, но они имеют направленность не ориентироваться на эту часть она слишком ненадежна. Поэтому там учатся жить, уходя как можно больше от зависимости, создающие государства. А на каком языке общаются с обществом? На каком удобном именно? На в школе. Там государственная школа. Экзамены им приходится давать государственные. Никак ничего не придумаешь, потому что уже есть. А правда, что в истории нет, там, люди не учатся про да? Это опять же направленность, и если есть такая возможность создавать какие-то отдельные возможности обучать детей, то там да, это направленность, что лучше детей учить не датам войны и подробностям войны, а датам созиданий, которые были в истории человечества. Все самое хорошее, что они могли достигать. И когда они это делают, лучше этому учить, чем всему остальному. Неумно предполагая, что чем больше они это знают, тем меньше у них будет склонности к войнам. Нет, это неправда. Наоборот. А что делают такие люди, которые там э, высшее образование получили? В основном там все такие люди. Они живут то, что все делают. Они для этого приехали поменять свою жизнь и выстроить совершенно другое общество. Другое. А как вот с деньгами у вас? Тоже сводится к минимуму, но невозможно уйти, потому что это общество не оторвано полностью от, от окружающей административной территории. И поэтому определенная зависимость существует, но дальше уже, уже в зависимости от того, у кого какая потребность, в чем он привязан, дальше начинается решаться эта проблема отдельная. Но главная направленность, конечно же, сделать все своими руками, что позволило бы максимально уйти из-под этой зависимости. Надеюсь, каждый... каждый? кто как умеет, так делает. Скажите, на условиях, в зависимости от своих возможностей на человек приезжает, ничего нету, к примеру, у него. Таких немало. Ему где-то надо жить, тогда решается уже, где совместно с кем-то, в каком-то доме они пожелают вместе жить. кто-то кого-то просто принимает от Конечно. чистого сердца? Да, да. Если человек может построить дом, он строит дом. Дальше сам решает, сможет ли он к себе такого-то принять или нет. Но в основном, как мы уже упомянули, приезжает интеллигенция. А Это люди не очень богатые и так, с каким-то определенным трудом, но... Простите, они приезжают с какими-то денежными средствами, с запасами, как... Кто как, как, кто, -как квартиры, кто как, кто как, кто как. Не так-то просто продать квартиру каждому. Много разных условий. Ну, скажем, квартиру в Москве, в Риге, в Риге. Ну, строить себе дом, хочет, помогает кому-то еще. А какие обратные есть? Ну, Каждое вообще лекции и правила. Вот как ты должен жить, чего держаться, какие там ритуалы. И... Правило быть добрым. Все остальное второстепенно. У -у -у. Ну, вот практика какая-то вера в индивидуально есть практике к духовному развитию, как вам известно, не имеют отношения. Это условность, это игра в духовное развитие. Практика духовного развития связана с добрым опытом, который призван накапливать человека. Его созидательная активность, направленная во благо ближних, где от них он ничего не требует, вот это и есть духовное развитие. Все остальные упражнения, которые вы по этому поводу можете услышать, духовное развитие на самом деле не имеет никакого отношения. Сам Сам по себе человек развиваться не сможет. Он развивается в контакте с ближними. То есть законы духовного развития, они касаются всех взаимоотношений человека с человеком. Построение их совместной жизни. Тогда все вопросы жизненные, они пробуют решать вместе, но где они равны. Не как придумано для легкости назначить руководителя, другим не надо думать, им надо только слушать. А там надо думать всем. И они учатся обсуждать эти темы, пробуют прийти к одному мнению. И решают, по сути, задачу, которую, как показывает практика, очень мало кто умеет делать нормально. Вот это и есть их духовная практика. Все остальное относится к разряду творческого проявления, где человек пробует выразить свою любовь, какую-то свою радость. Он хотел бы славить Бога каким-то песнопением, пожалуйста. Они вместе решают это, создают песнопение, пишут музыку. То есть это выражает свою радость, славление Богу, но оно никак не может носить характер догматический. Эта область вообще не, не должна быть ни в коем случае догматической. Это творчество человека, это его внутренняя поэзия выразить свою радость. И она всегда имеет право меняться. Вами, путь – это Ваша безвечная стезя или, как изражение пути Господня неисповедимы, Вы видите, что и не исключаете, что все может совершенно измениться в Вашей жизни, в Вашей личности. Ну, что значит совершенно измениться? Ну, скажем, Вы оставите это все и займетесь, не знаю, а... рисованием, там, не нет. знаю, там, нет, телом, рыболовлей. Нет, это невозможно. Это невозможно. Рыбу не едину. А вы не разделяете народную и ненародную мудрость, что пути Господь был с Что все может быть человеком. Живя в миры гармонии, все происходит гармонично, а значит логично и целенаправленно и разумно. То есть это все можно объяснить. Это невежество человека придумало, что. Изрекая какую-то глупость, потом ее надо как-то оправдывать. И ее оправдывают пути Господни неисповедимые. Неисповедимое это в том смысле, что он не может исповедоваться перед людьми. Почему он это делает? Он делает, потому что это нормально и гармонично, ему не надо исповедоваться. Вот они и неисповедимы по этому пути. Но это не значит, что непонятно, что откуда ни возьмись, что-то начнет происходить. И все это как-то так странно надо оценивать потому что несповедим пути. Благоденствие человека определяется тем, что он в своей жизни ищет. Если люди же ищут хорошее, они это найдут. У них будет только хорошее, это неизбежно. Но ему надо искать это хорошее. И не получится так, что, посвятив своему, свою жизнь поиску хорошего, он найдет что-то, какую-то глупость, какую-то боль, страдание. Скажите, пожалуйста, как это хорошее, это нынешнего экономического и социального кризиса? И а есть я? Вообще -то, то есть как бы вы связаны нынешняя ситуация здесь, в этих странах, по которым вы сейчас едете, с тем, что здесь происходит? То, что я рассказываю, оно противоречит жизнеустройству, происходящему на Земле. Это совсем другие законы. Я не даю ту истину, которую можно использовать как елочное украшение на уродливом дереве. Потому что религиозные учения, они, как правило, так и используются. Им удобно это использовать. Им удобно говорить, что они верят в Богу. Главное, сходить, зажечь свечу, но жить так же, как все живут. По законам, которые никак не способствуют развитию человека. То есть жизнеустройство ненормальное. И то, что моё, оно иное. Поэтому, открывая его, возникает необходимость строить другое общество. Другой мир, где человек по-настоящему начинает учиться любить ближних, служить им, ничего от них не ожидая. А для этого нужны единомышленники. Это в городе не получится. Где наличные никто никого не знает, и встретиться можно только где-то на собрании, попеть песни, что-то поговорить о хорошем. Это не есть развитие. Это второстепенная деталь, которая привносит определенную помощь человеку. Хоть как-то укрепляет, он хоть видит знакомые лица, ему как-то легче жить становится. Но это не решает проблему, надо другой мир строить. Поэтому моё, оно никак не призвано облегчить то, что существует. Больше что, оно уже, я упомянул, призвано даже разрушить это. То есть Вы не будете призывать людей, потерявших работу, потерявших какие-то источники дохода? Я вообще никого призывать к этому не буду. Я раскрою есть ему. Тот, кому дорого это, он сам сделает этот шаг. Но звать его не буду, потому что это слишком большая ответственность. Туда нельзя призывать людей, где в массе своей, они окажутся не в состоянии исполнить ту задачу, которая там ставится. Поэтому никаких таких увлекательных сюжетов я не буду подавать. Туда нужны, чтобы приехал тот, кто действительно способен это исполнить. А задача-то гигантская. Так, хочу спросить, вот в Сибири я побывал три раза. Вот я, я захотел, и в весной следующего года или летом приехал к вам. Ну, как турист, как турист, как как журналист, с чего начать. И как быть, ну, скажем, месяц до начала, пожалуйста. То позвоните мне, я помогу вам. А если дорога, то это Красноярск или Абакан, крупные города. И в том, и в другом городе любой вам скажет, как добраться до общины с А базовый центр это районный центр Курагина. От Курагина это один из районов Красноярского края. Очень близко до наших мест. Как называется оно такой приятный? Мы живем более чем около 30 населенных. Мы, мы своим понимаем жизни, своим отношениям, но не, не только узкой территории. Но это пятипоселение находится на расстоянии приблизительно 150-200 километров друг от друга. Друг от друга в, пределах. Ну, в пределах вот такого радиуса, диаметра. А то поселение, которое в тайге мы строим сами, журналисты его называют город-солнце. Но это мы считаем своим таким святыней, центральным местом. Это место построено на нетронутых территориях, где не было раньше никаких поселков, около чистого Таежного озера. Наше название этого места обития рассвета, журналистский термин, мы такое слово не придумывали, город Солнца. И под этим названием, возможно, известна наша община. Но это такое наименование, которое запущено. Не надо. А кто живет в этом в городе? В Имеется в виду какие люди? Да. Ну, разные. Да. Могу ли сказать по численности, что именно там живет 200-250 человек. Очень высокая рождаемость. Вот чтобы мы там живем. Чтобы попасть в гости, приехать нет, или как-то? Нет, жить... Жить, нет, нет вот, мы ж... Ж... вот мы назовем обидный рассвета, она сама определяет своих жильцов. Это вечевое собрание, так назовем, понятно слово. Вечевое собрание, это когда люди решают сообща, кто живет вместе с ними. Не кто-то решает один. Вот, допустим, вы захотели жить со своей семьей, вы приезжаете, собирается весь город, все обители, и задают вам вопросы. Кто вы, зачем приехали, кем хотите быть, как хотите реализоваться, что хотите делать. И потом все сообщают, вместе с вами решают. Кому да, но, конечно же, рассказываем о том, что жизнь в тайге, она более, она для городского жителя, это не переходный этап. Хорошо бы сначала эту жизнь увидеть, попробовать ее в деревнях, а потом понять, что в тайге наибольшая ответственность за жизнь, за навыки руками, потому что в тайге нет магазинов, совсем нет магазинов. В тайге есть только руки, голова, есть знания сезона, умение вырастить своими руками урожай, хлеб, приготовить эту пищу. Умение быть мастером очень важно. И все необходимое вот там в нашей жизни друг другу дать своими руками. Вот там в тайге... Это наиболее важно. Поэтому, конечно, там собрана городская интеллигенция, где вот мы живем в тайге, но эта городская интеллигенция прожила там уже ну, от 5 до 17 лет. И они жить не только умеют хорошо разговаривать, как это характерная интеллигенция, но они очень много научились делать своими руками. Хотя приезжали туда, очень многие не знали, что такое топор, как за него взяться. А сейчас мы не только этими топорами рубим дома, Ребята сами куют дамасскую сталь, знают секреты булатной стали, изготавливают пландарные гончарные изделия, рубят дома. Это навык, утерянный почти уже в России. Ну, понятно, рубить дома, я говорю, да? Это когда из цельного бревна рубится дом, не калиброванный, не из бруса, а когда он рубится из цельного леса, кедрового, лесосного. Это все люди, живущие раньше в городах и ничего не умеющие делать, теперь там научились делать. И делают это друг друга бесплатно там, в этих местах. Это как а одежда еще. ваша тоже камешит? Вот на мне, материал, да. На, на нас одежда. Вот камешит. Только, Только специализируется, да? Да. А скажите, пожалуйста, эта земля, община, она кому принадлежит, община? В деревнях люди живут на территориях, которые являются уже деревнями. И получить участок, это точно так же через сельскую администрацию. Ты как гражданин страны, страны оформляешь на себе участок. Те территории, которые находятся в тайге, город Солнца, обитель рассвета, ту территорию в свое время мы успели отвезти из лесных угодий в нелесные, И та территория является в многолетней бесконечной почти арендой нашей собственности. В тайге перемещаются на лошади между деревнями, велосипедами. Автомобили есть. Там, где есть дороги, там есть и автомобили. К нам зимой можно заехать и на автомобиле, тогда, когда болото замерзает, накатывается зима, называется в тайге. И можно приехать в тайгу, где мы живем, на автомобилях. Все да? Все вегетарианцы с разной только направленностью. Есть веганцы, те, кто не употребляет животный белок ни в каком виде, имеется в виду молочную продукцию. Кто-то вегетарианцы, большинство вегетарианцев, это те, кто употребляют молочные кислые продукты и растительного происхождения. А почему вы вегетарианцы, по идее, Человек, организм его на самом деле не расположен питаться животным белком предполагая масштабное развитие развитие человека очень сильно связано с характером его энергии которыми он обладает структурой его энергии если мы говорим о духовном развитии то нужна определенная степень утонченности этих энергий животный белок убойной пищи он никак не способствует утончению этой энергии он наполняет человека грубой энергией человек больше склонен будет к агрессии но в то же время если питаться только лишь растительной пищей но не формироваться духовно для психики это может быть большой нагрузкой потому что произойдет утончение его Чувственной энергии, он станет более чувствительным человек, значит станет более уязвимым от окружающих явлений. И если он не будет правильно реагировать на окружающие явление, которое как будто бы к нему агрессивно проявлены, то ему будет очень тяжело психологически. То есть если уж питаться так, то очень важно выстраивать и отношения правильно к окружающей реальности с проблемами множества людей, которые к вам приходят. У вас за 18 лет не нет ли было каких-то моментов Почему? разочарования? Да нет, конечно. Что вся цель так останется в Нет, она не является утопией. Это первый год, многие мечтали, чтобы это было в Проходит уже много лет, а все развивается. Это единственное место в России, вообще, если говорить о сельхоз, о тех населенных пунктах, о сельхозяйственных, небольших, Это единственное место в России развивающееся. Именно там развивается производство, строятся дома, ставятся школы. Прирост населения восьмикратный. То есть Приход... экономическое развитие, а именно в плане? Вообще ну, да. Это, это да, линия, то, да, да, да, да, да, да. Это, это, конечно, не, не предполагается, и, что там строятся заводы или еще что-то. Нет. Именно на земле развитие. В то время, когда все остальные населенные пункты можно увидеть там, оно просто умирает. Никакое какое сравнение здесь не идет. Вы представьте, мы существуем там 17 лет, и все эти 17 лет рождаемость держится на 7-8 кратном приросте населения. То есть это значит женщина, а женщина это очень природное, интуитивное проявление человеческого бытия. Женщина не боится рождать. У нас семьи от 3 до 5 до 6 детей. Мало того, женщины это хотят делать, они мечтают об этом. Это говорит о стабильности общности. Там женщина не боится будущего. женщин здесь немало в зале, они понимают это. Это значит, среда обитания дает им надежду. На они видят, что мужчины стабильны, что мужчины умеют нести ответственность. Они видят, что от земли все можно взять своими руками и дать это друг другу. Они видят, что их жизнь зависит только от них самих и от тех мужчин, которые рядом. Вот этот важный элемент стабильности очень трудно найти в современном мире, кроме тех мест, о которых мы вам рассказываем. И детишки рождаются, рождаются, мы уже стали э, вниманием наблюдений аналитических э, отделов крупных областных центров. Потому что такого места в России, где бы был такой прирост населения, нет больше нигде. То есть это непонятно, при том, что Россия вымирает, а там где-то на юге Сибири находится такой оазис, где в 6-7 раз больше рождается, чем смертность детей. Мы все, кто здесь находимся перед оттуда, у нас вот, у учителя 6 детей. У меня пока трое. Но мы не остановимся. Авто у вас? По одной. По одной. Хотя вот психологические <связывается> проблемы детей, которые воспитывают в более семьях. Можете? Что? Как? Еще раз вопрос. Ну вот и, когда у вас один мужчина и две женщины. Может такое быть, да, случится. И вот как в этом случае дети? Вместе решают, пробуют решить эту проблему. Но тут уже это целая серия многих вопросов, более конкретного характера, где уже требуется дополнительное пояснение. Но все это стараются сделать как можно более мирно. Не спорить, не соревноваться, не отбирать друг у друга. А насколько можно больше этот мир проявить. Вы говорите о духовном развитии. Вы могли бы определить просто дайте предметы, что такое духовный человек? Духовный Это не способный думать ни о ком плохо. Что бы с ним ни происходило. Он ни о ком не подумает плохо. Никогда. Это тот, который умеет создать руками что-то красивое. Обязательно. Это очень важная составляющая духовного развития. Умение творить руками красиво. Потому что творчество, как возможность поэтически выразить свое любование окружающим миром, это на самом деле замысел Бога, который был проявлен, Ибо люди были рождены целенаправленно, с определенной целью, а не просто так. Как сейчас на это пробуют посмотреть, очень странно. И вот эту цель надо выразить. Нельзя разделять развитие искусства и духовность ни в коем случае. Иначе можно наблюдать то, что сейчас есть, большая ошибка и неприятная картина. Так что духовно развитие человека — это не только мастер, в искусстве, но и тот, о котором я уже сказал, он не способен подумать о ком-то плохо, он не обидится никогда. Ну и тут еще. В ваших отношениях с местными властями я хотел бы еще бы... здесь спросить, вот еще что? Вы обладаете своего рода духовной властью, которая добровольно передала вам как духовному авторитету вашей, вашей последовательности. Нет ли среди них И если у вас такая идея, скажем, вы говорите о том, что вы пришли не только построить, но и что-то еще и разрушить, потому что все это исправило и качает это по-другому. Нет для желания. Хотите разрушить, это было бы другое слово. Нет для желания. Сейчас. Все равно вы из общества не выпрошены, вы живете в обществе, говорите, что деньги приходится с этим мириться в какой-то мере и так далее. Нет ли желания задействовать административный ресурс, пойти к политику, стать сам, самому властью и строить вот то, что вы думаете, с этой помощью, с помощью административного ресурса? Нет, ни в коем случае. Это несопоставимое явление и то, что не.. Я должно открыть, оно никак не способным будет войти во власть, потому что там совсем другие законы, психологические условности, которые ну, никак не будут применимы, это никак не сопоставить. Это, как говорилось, не поклоняйтесь, не пытайтесь поклониться одновременно Богу и Мамоне, потому что либо вы одному кланитесь, от другого отвернетесь, либо наоборот. Так и здесь, это несовместимое понятие. Нужно построить новое, параллельно тому, что есть, И на самом деле умирает. Надо успеть построить новое. Пока есть определенный период времени для этого отведен Если то умирающий не даст вам построить новое, что вы Не хочет. сможет, не успеет. Ну, уже, по крайней мере, за то время, которое есть, оно... Если первое время и пробовало как-то очень осторожно проявляться и где-то даже ставить палки в колеса, то замечая за долгое время практику, которая там реализуется, они начинают с уважением понимать, что это действительно что-то серьезное, интересное, но они их. Для них это не подходит. Относятся с уважением. А вот это и есть. С их стороны проявлено, естественно, уважение. Они дружат. Они То дружат. Есть, вы не выходите к ним с какими-то просьбами. Не там, требуется. Это не они пробуют привлечь, чтобы в выборах поучаствовать. Потому что они же понимают, какая большая мощь находится там. Им, конечно, хотелось бы, чтобы. Они активные граждане страны. Они не активные граждане страны. Потому что на самом деле это неверно. Голосовать за того, кого ты не знаешь. Это неправильно. А скажите, Если сам говорю, человек захочет, он, пожалуйста, ему не запрещается. То есть это его выбор. Но надо посмотреть трезво на эти обстоятельства. В данном случае он выбирает его для чего-то, чтобы тот человек взвалил на свои плечи, ну, на самом деле, заведомо негативную роль. Ему не получится сделать доброе. А нет, кто из политики, пришел С ними видно можно назвать. Губернатор, министры путей сообщений с Белоруссии, командиры атомных подводных лодок, генералы, генералы КГБ, полковники КГБ. Есть те люди, которые отжили свою жизнь. Авторитеты преступного мира, которые понимали, что лучше изменять себя духовно, чем быть застреленным. социальный средств самый разный. Учителя, очень много интеллигенции творческой, но просто вы спросили, есть ли вот какие-то такие личности, есть. Не являются они преобладающими, они являются единичными, они тоже есть. Скажите, а как решаются социальные вопросы, вопросы социального обеспечения со временем, по крайней мере, это грядет, если, если взять там молодежь сейчас? Если у вас большая рождается, государство должно выделять какие-то пособия на детей, вы же говорите, что ну, вы как бы, отсечены от этого. Нет, а это то не... же самое с непретонного образования. В этом случае нет отсечены. Если они могут это получить, если это видится нормальным, то, конечно, они это могут получить. Но прежде всего они учатся жить так, чтобы Но они от это этого получают. не зависеть. Да, получают. То есть пенсии, пособия. Конечно. Да. Чате, кто а, фантазии, а, те, а, те, а те пособия, которые они получают, вы говорите, там это не нужно? Нет, такого не звучало сегодня. Не нет, вы говорили, там нет магазинов, поэтому... Нет, это и в, в нет самой Таге. В, итоге, самой в тайге, одном из да. поселений, о которых мы говорили, где вот мы живем, где живет 200-250 человек, там нет магазинов. Но это не значит, что мы уже все производим и шьем только из своих, что взяли Но это как появляется вашей... Целью. целью есть, но, конечно же, мы привозим в тайгу и по зиме, и по сезонные периоды, когда есть хорошая дорога. Мы привозим и муку, там и то, что мы еще не успеваем произвести сами, мы завозим, естественно, мы это приобретаем. А что вы еще не успеваете произвести сами? Нет, вы, целью, можно, целью. Можно. Много, Много чего. Там, может быть, даже можно сказать, не что именно не успеваем, а какие, в недостаточном, не в недостаточном количестве это саша, просто да. создается. Это, му это мука, учиться. хлеб. Это мука, мы выращиваем, мы муку делаем сами, но не в достаточном количестве. Для того, чтобы эта общность существовала самостоятельно, если так что-то случится с государственной энергетикой, вы же слышали про Алисайна там тренировка была хорошая в тех местах, мы уже в состоянии жить самостоятельно. То есть необходимые вещи, питание мы друг другу уже обеспечим. Плюс ко всему задача еще обеспечить питание, чтобы каждая семья обеспечила еще одну-две семьи, которые могут приехать, и накормить их там в течение года. Вот это мы можем сделать. Можем ли мы всех обеспечить одеждой? Ну, То есть у вас накуплено, стратегические запасы. У нас не накуплено. У нас произведено со своих огородов, собрано в тайге, засушенные ягоды, папоротник. У нас все есть в погребах. Это не куплено. Это произведено своими руками. Нет, А компьютеры, радио, книги? Пожалуйста, если видится необходимость. А есть такая... Это как... Каждый человек сам определяет, хочет, читает. Но, как правило, ему, наверное, будет трудно найти время, потому что, пребывая на Земле, очень много требуется труда. Особенно летний период, когда с Землей работать нужно, строить кому-то. Не везде, не везде. То есть есть места, где электричество туда не дотягивается. Как вот сейчас было названо в тайге главное поселение, и близлежащая тоже есть. Деревня, которая уже была до нашего прихода туда. Туда тоже не дотянуто электричество. Там тоже живут без него. Поэтому отключится ли свет где-то, сломается ли без для них они не заметят это изменение. Но электричество имеется в виду государственные нет ветки, а Солнечные батареи, ветрогенераторы, накопители энергии. Естественно, мы живем в той и электрический свет, но не государственный. Поэтому авария Сайна-Сушевская ГЭС, она не как любая другая авария, она там нас не коснется. А что Вы делаете? Какой вот Ваш день? Когда Вы встаете от всякого Все зависит от той нужды, которая увидится в каждый новый день. Но жёсткого какого-то графика не существует. Это заходило, по жизни. В смысле? Или больше встреч с Сейчас меньше. Сейчас время от времени я пробую участвовать в форуме, отвечая на некоторые вопросы уже на своей странице, которая вообще не есть. Ну и в зависимости от того, какие нужды возникают, есть отдельные встречи в решении этих проблем. По-разному. Много лет назад Вы встречались с руководителями цыганской общины. Вы какую-то конкретную программу по выходу циганской по криминальному существованию предлагали? Мне не надо ничего предлагать. Они сами выразили такую готовность, встретились, им понравилось. Теперь очень сильно дружат, стараются следовать за тем, что они встретили. Но тут у них свои проблемы, они... В Риге попали в свои сложности. Ну, эту ну, как? в, этом ну, в каком смысле направления? Ну, что... Мы с ну, ними встречаемся. И сейчас уезжают туда, мы с ними встречались. опять. Они, конечно, хотят взять для себя это все их движение, как некое знамя. Но как получится, у них посмотрим. То есть это, это дальше их не седни Нет, они распространяют, знакомые, они рассказывают проявляют какой-то интерес. Но какой-то особый интерес я не вижу, чтобы проявлялся. Хотя, насколько мне раньше удавалось с ним встретиться, проезжая по Румынии, как-то так скольз встретились, так они, люди восприимчивы, очень легко могут загореться. Но пока этого контакта еще такого масштабного не происходило. Мой вопрос. Вот есть религиозные э, учения, значит, традиционные верование в христианство, ислам, буддизм, индуизм, там, последователи Кришни, даже с Альбабой и так далее. Глядя с Вашей точки зрения, ну, в основном на христианство, какие недостатки, какие плюсы и как Вам кажется, как далее добыть? Восточные учения, они более интересны, чем христианство, которое сейчас можно наблюдать в этой части Земли. Христианство больше относится, наверное, к политике уже теперь, чем к какому-то духовному учению. Говорить в целом о недостатках, как будто было бы и уместно, и в то же время и неуместно. Они опираются на то, что имеют, а имеют очень малое. А надо ответить на многие вопросы. А как ответить на многие вопросы, имея только один Новый Завет. Там очень мало подсказок. А люди спрашивают, а как вот здесь, и как здесь. И так случилось, что с древних времен верующие сами стали отвечать на эти вопросы, когда у них появлялся тот или иной лидер, которого начинали выдвигать и доверяться которому. И так потихонечку стали складываться традиции. Теперь уже православие это не новый завет. А своеобразное толкование Нового Завета. Католики, опять же, не Новый Завет, а своеобразное толкование Нового Завета, которое отличается от православного толкования. У протестантов еще каких-то множеств разных толкований. И в целом они разделились, но разделились на том, что на самом деле придумали, сфантазировали, на собственных фантазиях разделились. И уже не видят главных ценностей Нового Завета, а видят то, что они придумали стараются это утвердить. Но это уже ошибка. Поэтому царство разделилось само в себя. А значит, оно утратило всю нормальную ценность, которая имела изначально. Но это было неизбежно. Оно должно было так произойти, потому что 2000 лет назад людям можно было ставить только благую весть. Нельзя было развернуть учение. Благую весть о Боге, о котором они не знали. Тот, который любит всех одинаково. А евреи этого не могли предполагать. Они знали, что у них есть свой Бог которые не любят, и которые ценят, и за которым готовы пойти были везде. А нужно было рассказать что-то, что начинает рушить их каноны. И поэтому особо развернуть это учение нельзя было. И чуть-чуть было только лишь нечто упомянуто, как ориентир. А вот дальше, впоследствии, уже требовалось развернуть самоучение. Но вот то, что они стали иметь, оно неизбежно привело к тому, что сейчас можно наблюдать. Но мне, насколько удалось встретиться с восточными учениями, представителями этих учений, они поинтереснее, мягче, более доброжелательные, как бы хотелось видеть верующего человека, более открытые, менее догматизированные. Это интереснее. А как называют Ваши люди Вас? Масия, Масия, Божия, вот как? Учителя. Учителя. И А вот расскажите немножко о своей семье. Это Ваша вся родная приехала с Вами жить? Туда? И... И нет, первый, только те... Ну да, мама приехала туда, да, он там живет. Ну и личная семья, больше так из родников никого нет. А семья вот там уже все сделала, или Вы приизвестны у себя? Нет, ну как же, семья-то она всегда со мной куда я ехал, куда и она ехала. А вот где сейчас. Вот сейчас? Сейчас учится в Красноярске. А. Ну, хочет там что-то, связано с психологией, хочется так обладеть пошире. А какое предназначение человека? Предназначение человека бесконечно видоизменять структуру мира материи. Когда вы думаете о чем то Вы невольно ведаете об этом, не ведаете. Вы воздействуете к информационным полем на поле того, о чем думаете. И накладываете отпечаток своей мысли. Это законы примитивные, простые, они существуют, только лишь сейчас останется шире увидеть. Так вот, человек, когда начинает любоваться чем-то, он начинает особым образом заставлять структурироваться ту поверхность, то поле, о котором начинает выражать свои любования. Он, если использовать образ, он как бы заставляет благоухать предмет. Воспевая кирпич, он его заставит пахнуть розами. Вот так, условно. То есть он меняет структуру так, как способен поменять, способен поменять именно человек, его чувственным миром. Никто, кроме человека, так воздействовать на окружающую реальность не может. И люди были созданы для того, чтобы вот так вот именно видоизменять мир материи бесконечно. Для чего? Их основу составила душа, духовная ткань, которая не подвергается законам старения. То есть она никогда не изменяется, она бессмертна сама по себе. Но в ней должна меняться память, качество памяти, которое человек приобретает, попадая в тело. И чем больше этот созидательный опыт, тем интересней он может воплотить то, ради чего он был создан. Но случилась история в жизни человека, когда впервые воплощенная душа, она подвигла развитие человеческой цивилизации по очень сложному пути, по которому пока еще человек идет. У человека на тот момент, когда воплощена была душа, в связи с тем, что сама духовная ткань, она как батарейка, имеет свою уникальную силу, с помощью этого излучения она как бы так умножила чувственный мир природной оболочки, который, естественно, был присущ природному организму при рождении от природы. Есть свой механизм и своя допустимая норма проявления эгоистических особенностей. Это чувственный мир. Но когда была воплощена душа в такое тело, этот эгоистический мир... Он превзошел все допустимые нормы природой нормы. И эгоизм человека, он взял под очень мощный, сильный контроль сознания человека. Много-много да. времени это умолчу, пока получил. пофантазировать а, и на эту это тему. Это другой вопрос, я еще не закончил. Так, так вот, человек пошел по пути, когда он оказался неизбежно мыслящим предвзято, и предвзято мыслить будет всегда. Но только первый этап развития человека, он сложился таким образом, когда он все стал рассматривать с позиции выгоды. То есть вот этот эгоизм взял контроль его сознания, и он что бы на что бы ни смотрел, он смотрит, насколько это ему выгодно. Он не смотрит, насколько он полезен может быть окружающим, потому что это уже развитие определяет человека, а насколько оно выгодно. И это двинулось по пути очень сложному, и все пролитие крови, горе, которое произошло, оно оказалось неизбежным при определенных условиях, но так нужно было пойти, начать и постепенно прийти к тому, чтобы чувственный мир изменился таким образом, когда эгоистическая особенность должна будет привести, должна будет приведена к минимуму, ее убрать нельзя. Она отвечает за сохранность организма, но к минимуму ее надо привести. И тогда возобладает положительный чувственный мир у человека, не эгоистический, а другой. Его умение радоваться, когда он не будет бояться. И вот, когда это организуется, таинство, он по-настоящему сможет видоизменять мир природы. Тогда не потребуется ему много раз перерождаться, как это порой сейчас для многих требуется. А когда откроется у него возможность жить долго? что его тело, оно способно жить многие века. Оно умрет, но оно способно жить очень долго, гораздо дольше, чем то, что имеет человек сейчас. А вот душа неумираемая, и вот это стало главной ценностью человека, он способен сохранить память, поменяв тело, это все накопленное возобладает в нем, и тут же приведет в порядок эгоизм рожденного, рожденный организм, эгоизм его. Скажите, у вас есть сведения того, как это можно изменить? Я знаю, как это может изменить, конечно. Скажите, пожалуйста, почему основой, основой вашей жизненной философии является такой своеобразный эскепизм, уход вот, в действительности от того общества, в котором мы сейчас все находимся, вот здесь сидим в этом обществе. А почему вы не призываете своих последователей изменить то общество, то среду, в которой они находятся в минера. Смотря что поменять надо. Поменять, закрыть производство, пойти, сказать им. Они этого не сделают. Нет, не, надо думать, думать. не надо думать, не надо обратиться к ним. Не думайте ни о ком плохо. Хорошо, это давайте это попробуем. Будет, давайте будет, сейчас будет. попробуем, скажем. И они пойдут делать по-другому. Нет. И... Да лампочки, все эти слова. И что? То Ведь есть, это можно исполнить может. Хорошо, как... они начинают только в городе. Когда человек... Нет. Сейчас на Земле существует огромное множество людей, но с очень большим разнообразием внутреннего мира, разве зрелости внутреннего мира. Одному не надо говорить, иди будь добрым. Он очень хочет это сделать. Другому надо быть добрым. Он говорит, отвижись от меня. Ну зачем он ходит Я говорю то, что есть. Я сейчас просто привожу простую аналогию. Человек, понимаете, вот летит любого человека, 10 человек из 10 скажут, я в другой. Замечательно. Замечательно. Человек должен верить в то, что он способен быть хорошим. Если он перестанет в это верить, он перестанет жить. Он должен верить. Но зачем, Но ему, факт, надо, зачем ему надо бросать достиженное на место? Потому что наиболее благоприятно развиваться, как сейчас требуется, возможно только в условиях, когда вместе собраны все единомышленники, и все жизненные вопросы они сами решают, Они не когда за них решают другие. А они только ходят куда-то, получают зарплату, за них все делают, они только могут время от времени встретиться друг с другом. Так духовно не развиваются. Для нас. Да, о, о всем обществе. Потому что духовно развиться можно, когда все жизненные вопросы вы пробуете решить вместе. Но когда вы находитесь. Как и делаем. Или вот как и делаем. Замечательно. А делайте а дальше. делайте дальше. Ну, я просто обращаюсь гриба. к вам, да. А Прежде а еще, еще тех, кто способен захочет вопрос, исполнить а? другое. Какие реметлы вы освоили за последний лет? Что вы умеете делать своим крыльям? Там вот он большая широта. Если говорить про него, нет, то нет. он хороший, да, он спрашивает так, он очень хороший столер и замечательный художник. Является победителем в 2008 году крупнейшего международного фестиваля искусств, традиций и современности в Москве, где было более 600 мастеров со всех стран мира. Он был победителем в живописи, в номинации «За свежий взгляд». То есть это только живопись и да, Ну, вы знаете, просто художник настоящий умеет руками своими сделать все. Я несколько разных профессий пробовал. Такая была потребность, краткая. Но уже в преддверии, когда нужно было начать исполнять то, что исполняю, да. я уже окончательно погрузился с головой в мир живописи. Это несколько лет у меня пред этим предшествовало. Скажите, а Вы учились в работе? Потому что я видела Вашу работу, а не как-то как человек, который ну, какую-то школу прошел, прошел потому что там и анатомия, и все так, так. Нет, так я активно не проходил школу никакую, ни в каком учебном заведении. Я учился из того, что видел. На самом деле рисовать, учиться... Вот, в общем-то, не, нельзя сказать, что нужен помощник. Ведь вы рисуете, видите глазами что-то, проводите линию, и дальше вам остается сравнить, чем отличается то, что вы проводите, от того, что вы видите. Это попытка ваша наладить взаимосвязь между тем, что воспринимаете, и тем, что у вас двигается. Наладить, просто простой механизм, его надо обязательно наладить. Он слишком расстроен, потому что на самом деле вы все должны быть мастерами, в любой области, но просто на это все требуется время, чтобы этим заниматься, любить, выражать то, что нужно. Скажем, это память вы создавали свой центр? Не знаю, нет мыслей. Будет достаточно... Но в ваш, ваш центр зарегистрирован и успешно действует? Здесь Я успешно считаю, действует. Здесь есть круг людей, которые юридически не объединены. Нет, ну, то есть, ну, понимаете, для... все-таки это не Красноярский край, хотя... Что Вы имеете в виду успешно действует? Вы просто скажите, здесь есть круг людей, и очень немало. Нет, конечно, действует, скажем так, по крайней мере, нету, сказать, никаких, нету никаких проблем с администрацией. Пока здесь нет, пока нет, нет да. пока, вот, пока вот, как раз еще нет, ну, Ну, чтобы их не было. А зачем? Их пока нет. Их да. просто пока нет. Если потребуется, мы посмотрим тогда. Это нужда должна быть. А какая специальность у вас была, когда выиграть? Я говорю, я много разных попробовал, но как специальность, нельзя будет назвать, что я специальность какую-то приобретал. Вам подсказывает журналист в первого ряда. Нет. Да, он вам подсказывает, да. Мне нужно было разные троны специальности. Это определённая была необходимость, куда меня мои товарищи вовлекали, разно. Но Ну, это специально нельзя назвать. Ну, работали. С электрооборудованием занимался. Заводим. заводе. Гальбаникой увлекался это не так много. Слесарничал. Слесарничал, да. По чуть-чуть это получалось в по меру необходимости. Есть вопрос. Значит, недавно посредством массовой информации я слышал такие цифры. Значит, полвека тому назад в Европе жило примерно 37% всего населения земного шара. В данный момент В Европе живет всего лишь 14% населения земного шара. Здесь, глядя с Вашей точки зрения, э, чем пахнет, вот, э, далее, ну, цивилизация садовная. Да, цивилизация, лично я как вижу, она гибнущая. Верно, И, верно. Пахнет. Как быть, чтобы оно не погибло? Пахнет не очень приятно. Верно. Будущего такой цивилизации нет. Она нездоровая очень. Но это на самом деле касается вообще сейчас всех. Вы сейчас будоражитесь время от времени разными произведениями на тему 12-го года, еще прочих разных как будто бы событий. В этом есть доля правды, и человечество действительно ждет большая неприятность. Это к тому еще, что для чего нужно было куда-то уйти, а почему не делать это... Городах. А потому что здесь нужно было учесть очень многие разные факторы изменение Земли, где наиболее благоприятным окажется зарождать новую цивилизацию, ту, которая, проходя экстремальные условия, не просто должна сохраниться, а сохранить важные ценности человека, Вот если сейчас мы говорим об этой цивилизации, вот мы видим вокруг, что так много, так неон и ухлам, много таких замечательных людей, давайте выключим свет навсегда. Страшнее кошмара придумать будет сложно, что потом будет здесь, на этой Земле. Поэтому если пройдут какие-то экстремальные условия, а ведь свет выключит везде можно в одно мгновение, везде. Так вот, если это произойдет, Конечно же, не сразу люди могут погибнуть. Они останутся разными группами, большими, малыми, но они легко скатятся в Средневековье. И будет все утверждаться силой, которой они имеют. Оружия у них достаточно. То есть будет кошмар, который нередко можно увидеть в разных произведениях искусства в кино, когда они пробуют фантазировать о вероятном будущем человечества. Это не нехорошая картина, но... В этих условиях надо, чтобы обязательно сохранилась та общность, где как раз главные ценности человека смогли бы сохраниться. Что бы ни произошло, вот эту общность сейчас просто уже необходимо создавать. Она призвана будет определять будущее рода человечества. Сохранится ли этот вид на Земле или нет. А как Вы будете защищать С оружием везде. Тысячи километров по Тайге, никто туда не похрется с оружием. Брать нечего там. Какое будущее ваших детей? Первое откровение у меня было, что утробы есть образование, какое вам... Нет, они не стали приобретать образование. Они сами выбирают, что они хотят, но больше не склонны жить там, где сейчас живут. Есть те, кто... Хотят поехать учиться, они едут учиться. То есть эта часть для всех открыта, и дети сами решают, насколько им ближе что-то. Но многие, которые уехали пробовать, постигать мир, они быстро вернулись. И уже туда не хотят ехать. Они увидели разницу, какое, что они имели и что там их, оказывается, ждало. Иллюзии рухнули, увидели реальность. Но это открытая часть. Если есть возможность помочь ребенку поехать учиться куда-то, куда бы он хотел, ну, конечно, эта возможность будет рассматриваться, но хочет, пускай едет. Его выбор. Скажите, а вам помогает ли получить образование? Особенно, допустим, одаренным детям, а для получения образования нужны деньги? То есть, какая-то финансовая подпитка? Может быть, конкретные факты назову. Вот там, где mm -hmm. мы живем в тайге, у нас двое девушек уехали поступать, Два года назад в университет Абаканский. В они поступили на государственные формы обучения, на дизайн верхней одежды. Получают обе повышенные стипендии, одна из них является старостой курса. И при этом замечательно, практически реализуя навык руками, они шиют хорошо одежду, при этом подрабатывают. В таком состоянии эти люди могут помочь еще и происходящему там. В хорошо, государственные места это, это хорошо. А не государственные места? Я вам привожу примеры, которые есть. Во-первых, очень зрелость хорошая зрелость у нашей молодежи, которые вырастают, они знают, что хотят. Очень хорошо берут образование, потому что знают, почему учиться. И в основном тех, кого я знаю, ребята, они поступают на государственные формы образования, где всяческие поддержки есть и стипендии тоже. Если у нас есть возможности и с тайги им помочь, то мы собираемся на вечерое собрание и смотрим, какую поддержку мы можем оказать своим детям. Например, не хватает им там на жизнь на что-то еще что-то. Можем ли мы со своих ремерсил и навыков какие-то финансы туда послать? Мы считаем, это смотрим сообща. Хорошо, а финансы, то есть это из... То есть есть ли какая-то казна вообще? В разных деревнях по-разному. Там, где я живу в тайге, мы живем сообща все вместе. Одна большая семья. Если мы, нас мужчины выходят зарабатывать видите, своими навыками... Видите, нехорошее слово видите? Ну, В хорошем. Расшифруйте ваше понимание, хотите, что вы хотите спросить? Вот, допустим, члену общины или кому-то, кто выехал для получения образования, для получения лечения, И для, хорошо, для самосовершенства, для, для каких-то младших целей нужны какие-то средства. Может ли он получить эти средства из общины в не натурально натуральном виде. в виде не виде картошки, не в виде... Так оно и бывает. Например, вот опять там же, где живем, есть такой называемый медицинский фонд. В случае аппендицит, платная да, да, перелом, да. зубы, зубы. Вы знаете, какими бы мы ни были, внутричистыми зубы лечить приходится. Это один из основных недугов, которые надо приводить в порядок у всех. Конечно, из общего медицинского фонда. А в общий медицинский фонд из заработок мужчин. Мы выделяем средства, которые необходимы для того, чтобы у человека было что-то в порядке. Хотя вот там, где живут живу в Тайге, заболевания практически, это колоссальная редкость. И роды, роды, по показатели очень важны. У нас за эти годы при населении 200 человек, вот в этом поселении было, наверное, 60 или 70 родов. Они все стопроцентно здоровые дети были рождены. И статистика родов в домашних условиях специалистами на местах. Статистика просто стопроцентная. Ни в каких учреждениях, город домах России при таком же социальном срезе, возрастном цензе нет такой статистики. Вы упомянули, что обще-медицинский фонд складывается из заработка. Да. Но люди работают не на заработок, а люди приходят, извините, натуральное хозяйство. Натуральное хозяйство ⁇ те изделия, которые мы делаем руками мы вывозим на ярмарки, у нас очень много заказчиков в крупных городах. Рубить дом, как мы рубим, при том, что мы не пьем, не мы не ругаемся, делаем это очень быстро. Никто в Сибири, Красноярских краях, так не может рубить дома, как, кстати, наша молодежь. Нам очень, ну, нам очень несложно выйти, если деньги нужны для какого-то обмена. Эти деньги заработать не составляет труда, потому что мы имеем То есть много... Есть -то, извините, мобильные бригады. Которых... И мобильные бригады, и просто, когда мастер кует дамасскую сталь, а это в России делают единицы и буатные, вы понимаете, то тогда у него просто есть заказы, которые он может выполнить и пополнить тот, что кому-то вылечит зубы, кому-то сделать операцию. А какой ваш взгляд на окна? Потому что президент очень много употребляет его и... Нельзя его употреблять, нельзя. Очень вредно для головы. Нельзя. Поэтому там живут люди, не употребляющие алкоголь, не курят тысячи людей. Ну и живут, правильно? Отлично живут. <свят> <свят> а средняя продолжительность жизни мужчин, сколько вот близлежащих 66, на данный момент, детка, кто доживает до пенсии. Это Крайне тяжелое состояние у нас. Ну, тут, наверное, будет так сложно сказать, учитывая только лишь то, что всего 18 лет живут в общинном месте. А люди приезжают с разным возрастом, и так как-то подвести, наверное, этот будет сложнее. Но, по крайней мере, уход за этими людьми, он проще его выстроить. Не надо ни на кого рассчитывать. Будут смотреть кто-то, не будет смотреть. Это как в семье. Все рядом и вовремя всегда могут позаботиться. Конечно, если бы были возможности финансовые, о которых нередко предполагают, что они вообще не гигантские, то можно было построить, что и хотелось, такие соответствующие домики, где могли бы. Можно было поселить такие одиноких пожилых людей, за которыми проще было бы ухаживать. Но это все не так просто, учитывая, как жизнь там протекает. Активно зарабатывать никто там не прилагает усилия, тем более, можно по-простому сказать, для хорошего заработка в деревню не едут. Едут, наоборот, в другие места, поэтому там это непросто не сделать. Ну и поэтому, естественно, люди, которые приезжают, они психологически уже понимают, куда они едут, для чего они едут, и готовы принять те трудности, какие там могут возникнуть. Совершенно естественно. А как вы думаете, ваш Это было бы хорошо, если бы это стало примером и так попробовали строить, но за все это время община стала... В единственном мире самое большое, самое крупное экологическое, экологическое поселение. Нигде такое не строят в таком масштабе, чтобы такие люди так могли собраться. И как бы этого ни хотелось, это будет сложно сделать, потому что формирование и крепость этой общины будет зависеть от, нас, от наличия учителя. Ведь в жизни появляется огромное множество вопросов психологического характера, которые, если вы равны, то как вы будете находить одно решение? Будет спор. Будет конфликт, будет сложно договориться. Нужен кто-то, кто поставит в этом случае обязательно точку. И кому все доверяют. Тогда есть возможность активно и достаточно так, масштабно ее строить. Если этого нет, будет сложно. Вопрос, решать сам, не ответственность вещи вас. Если есть возможность, конечно, он должен решать сам. Но это уже относится к вопросам духовного формирования, к учению. Потому что на самом деле не бывает такого, чтобы у разных народов было, были разные законы, формирующие психику человека. То есть если вы знаете, что такое наука, это закон, который одинаково равен для всех. То есть не бывает такой африканской математики, азиатской, там, и они отличаются как-то друг от друга. Она одна и та же математика. Закон определенный. В законах развития души человека его психики тоже есть один закон. Он равен абсолютно для всех. И то, что о нем по-разному говорят, это говорит лишь о том, что они ничего не знают. Поэтому они о нем по-разному говорят. Он один. и вот теперь, да, но когда люди, я слышал, что предыдущие обсуждают с вами чуть ли не дела. Да, и вот теперь важно этот закон рассказать. Но он касается очень многих жизненных сторон человека, где в разных обстоятельствах надо правильно себя повести, грамотно. Только тогда идет нормальный, быстрый рост внутренний, изменения, зрелость. Созревание человека идет активно и прямолинейно. То есть чем полнее он постарается сделать, этот человек, соответствующее закону, у него полнее идет формирование. Но выбор будет все равно за человеком. Он может услышать подсказку, но испугаться ее сделать. Ведь то, что он во многом откроется, оно может напугать человека. Он может не хотеть этого делать, а, как правило, он и не хочет этого делать. Ведь все, что связано с желанием человека... Оно характеризуется очень просто. Если вы желаете, вы этому соответствуете. Вы не можете желать то, чего у вас нет. Вы можете желать только то, что вам знакомо, а значит оно у вас есть. Поэтому говорить о духовном развитии, это значит постигать что-то, чего ты не хочешь. И это большая трудность получается. Ну, для верующих это, конечно, проблема. Проще решается. они доверяются и делают свой шаг. Почему устроить духовные вопросы чисто к психологическим или социальным вопросам? социальным каким-то вопросом я не скажу. Прежде всего, это и есть бытовые, это взаимоотношения человека с человеком. Это и есть духовный вопрос. Все другое к духовности не имеет отношения. Это только иллюзия, видимость духовности. Когда человек может спокойно продолжать делать глупости, а время от времени он куда-то приходит, что-то исполнил краткое, ему кажется, что все нормально. Он уже как бы так духовность свою забронировал. У него место где-то в раю уже есть. Нет, это большая неправда. Это и есть сама жизнь духовность Человек на том, как человек подготовится к своей смерти. Да, и что они готовятся, что они делают. А у вас все делают упор именно на это. Конечно, потому что человек рожден для жизни, а не для того, чтобы помучился и куда-то скрылся. То есть мы же говорим о гармонии, и я уже успел до этого... Вначале упомянуть, что гармония, она познаваема. В ней законы, равновесие, то есть они логичны, уместны. Оно друг за друга цепляется, но оно все в развитии находится. Но это можно познавать. В этом есть смысл. Поэтому если мы говорим о появлении человека на Земле, задайте простой вопросу, для чего вы появились. И просмотрите варианты, которые по эту, на эту тему говорят разные учения. И получится какой-то абсурд. Человек родился, его ввергли в какие-то трудности. Он тысячи лет убивает друг друга. И он должен исхитриться, вырваться из этого, чтобы навсегда освободиться от этой жизни, куда-то уйти и потом бесконечно вкушать благо. И получается ну, какая-то абсурдная ситуация. Ну что только бесконечно где-то присесть и вкушать благо? Ну это же тоже кажется целый абсурд. Люди рождены для творчества, для созидания. Вот это можно предполагать как вечность, потому что видоизменять мир материи можно бесконечно, он развивается, он расширяется, он не будет сужаться, как многие предполагают, он всегда будет расширяться, в мир, мир материи. Таковы его основные законы. И этот мир материи человеку нужно видоизменять. Именно для этого у него была и создана для него душа, где духовная ткань имеет особую структуру, которую можно отправлять на большие расстояния без ущерба. То, что нельзя сделать с плотным телом, потому что для человека переместиться на другие планеты — это большая проблема, имея тело, которое существует. А вот структурную единицу, связанную с духовной тканью, ее можно перемещать на большие расстояния и воплотить уже в тело, которое будет развиваться на той планете или звезде, уже адаптированное для своей среды. Скажите, пожалуйста, Я внимательно прослушала Ашуковой беседу Ченега, это Робосла Напия, сегодня по выступанию. Стоятель. Скажите, пожалуйста, вам переводчика с русского на Литовске, предоставила службу Анаби, и мы у вас постоянно перевыпущем на Литовском Нет, мы здесь его встретили, вот он. Это наш постоянный.. Нет, мы здесь его встретили. Вопрос мой. Скажите, пожалуйста, в юг Красноярского края это единственное благоприятное место в мире для сохранения лучших человека и доступния да. новых людей. Да. Или Геофизи... вам приходилось видеть какие-то Нет, геофизическая плата, составляющая Сибирь, она кажется наименее подверженным изменениям, которые пройдут по земле. Оно сохранится в минимальным изменении. Изменится только климат в лучшую сторону а внешне нет. Остальное все подвергнется сильному изменению. То есть вы никакого другого места не нашли? Да. Никаких других мест, которые бы вас привели не Нет. Тут же еще нужно учитывать состояние общества, где это тоже формируется. Определенные психологические условия, которые задаются для того, чтобы это формировалось. То есть очень много нужно, чтобы совпало. Вы не Да нет. нет. В Америке Печальное будущее. А если сделать предположение, что вот общество, которое сейчас существует, да, вот эти 6 миллиардов как, при всем том, что происходит в мире, да, что, что трагедии никакой не произойдет, что общество как-то мирно и успешно трансформируется во что-то такое хорошее, во что-то такое красивое и прекрасное. Да? как вы видите тогда э, свою общину где-то в Сибири, отдельно от всего того, что мы будем вот вкушать как бы как... Результаты развития. Ну, будет как-то... Веретесь ну, конечно, конечно. Ну, куда ж деваться? Все такие хорошие. Как Кому же как? Ну, учиться у тех хороших, которые неожиданно трансформируются, ничего не делая. Сидя у телевизора раз, и стал таким замечательным, добрым. Все светится. Ну, конечно, те, кто там трудится, что им... Мы тут тоже трудимся, конечно. Над чем? Ну, как, вы тоже светлое будущее, Мечтаете о светлом будущем? Конечно. И это тоже. Так это уже делается тысячи лет. Результат. Не вот. То, что здесь происходит, это есть результат вот этих тысячелетий? Не видно результата. Результат печальный. Очень печальный Но результат. Но В худшую сторону. Я да. бы не сказал. Да. А, а я вот говорю. Когда будут изменения, может быть, какой-то информацию? Они уже идут. Изменения идут. Они просто лишь будут усиливаться. Потому что то, о чем мы говорим, и надо построить. Для этого нужно время. Время параллельно. И окружающие события, которые должны происходить, они лишь, как бы, знаешь, своеобразные такие сигналы, которые должны. Человек видеть должен. Чтобы еще активнее взвешивать что-то, сравнивать. И торопиться принимать какие-то решения. То есть нельзя поставить перед человеком задачу спасения неожиданно. в Самый последний момент. Никто ничего не сделает. Ее надо дать этому время проявляться. Поэтому эти события, они запущены, это не есть кара Бога, потому что Бог никогда никого не наказывал, Он наказывать в принципе не может, это неправильное осуждение. Это должен быть избран определенный этап развития Земли, когда эти изменения экстремальные, они станут естественными в своем режиме. Они сейчас наступают, самый настоящий естественный ритм изменений. Человеческая цивилизация должна столкнуться с этим изменением, где уже появится наиболее благоприятная возможность показать, а как правильно, всем открыть на равных законы, которые все стремятся, как будто бы стремятся постигать. Но дальше пусть человек выберет не будет свое будущее. Теперь... Что-то с Землей. Если что-то произойдет неожиданно страшное, ну, многим, да, уже будет бессмысленно что-то открывать. Они посмотрят на это как-нибудь со стороны, за всем понаблюдают. Но это не страшно. Это, конечно, я не в том смысле, что это вообще не страшно. По большому счету, учитывая законы изменения мира материи, это, конечно, не страшно. Это секундное явление. Тем более, что... Если в этих условиях многие могут погибнуть, то на самом деле человек не гибнет, смерти не существует. Человек продолжает существовать, покинув тело, он даже успеет еще увидеть, что происходит вокруг. Он никуда не исчезнет. Но необходимость возникла создать такой своеобразный ноев ковчег, как раньше. Только это не должно быть 2-3 человека, а должны быть тысячи людей. Тогда это наиболее благоприятное условие для дальнейшего формирования. То есть нужна группа людей, которые способны потом будут принимать духовную ткань в новое воплощение, но уже где развитие пойдет нормально, где будет исключена вероятность делиться между собой, особенно на духовной основе, это самое страшное деление, оно очень глубоко проникает. И если это закладывается, то это изменить сложно, пока не погибнет сам человек, который имеет эту склонность. То есть это опасное деление, оно должно быть исключено в этом обществе. Все. Вот для него прежде, ну, открывается для всех, но дальше продолжит открываться только для тех, кто там останется. Потому что дальше рассказывать будет сложно, если мы предположим какую-то какую фантастику и посмотрим развитие событий, которые известны из кинофильмов разных последнего времени, то, конечно, распространить весь о том, что там происходит, окажется невозможным. Это можно пока только сейчас сделать. Это в каком году? Никаких подсчетов, это нельзя делать, это будет ненормальный ориентир жизни, если человеку надо встретить кирпич на голове, он должен встретить, если он упорно туда идет, его не надо останавливать, ему надо это встретить, ведь все должно придется выбором самого человека, если ты видишь, что он идет, ты его должен защитить, у него нет свободы выбора, такой как есть у зрелого человека. От вы думаете, того, кто... Это разделывает как... людей, когда есть... И... Нет, вы всегда соприкасаетесь с выбором и чувствуете его. Но выбираете, как правило, то, что удобнее, а не то, что хочет сердце. Как правило, выбор идет неправильный. И отсюда начинается проблема. Вы думаете, никто не чувствует, попадая в катастрофу, самолет упал где-то, корабль затонул. Никто этого не чувствовал. Все без исключения чувствовали что-то неприятное. Что-то, что у них было как подсказка перед этим. Но они доказали себе, что это надо сделать. Как же, чего пугаться? Зачем быть таким пугливым? Вон там сделка, там кто-то ждет. И сами себе люди доказывают, что это надо сделать. Хотя он чувствует, что это опасно. Но это особенность человека. Но вы всегда чувствуете выбор. Ребенку сложнее. Он немножко в другом мире находится. В своеобразном мире иллюзии, игровом режиме находится. Он не несет полноту ответственности за свои действия. Поэтому вы за него отвечаете. Но зрелость определяет уже самостоятельный шаг. И человек его чувствует. Так что, будьте внимательны. Если будущее ученство человечества, все-таки печально, то может все-таки акцент вашей пропозиции сместить, как бы людям подготовиться умереть достойно? Ну, зачем? Зачем? Это будет тоже, опять же, несерьезно. Этого вот достаточно накричат другие. Моя задача учить любить, а не пугать вас. Хотя, если вы спрашиваете, конечно, мне придется сказать что-то, что может не понравиться. Но главная задача моя другая, чтобы вы сегодня, в эту минуту, стали жить. Не мечтать о жизни хорошей, а сейчас стали жить. Уже стали следить за своими реакциями. Как вы реагируете на те или иные обстоятельства. Хочется ли вам кого-то осудить. А это большая ошибка, выпить себя. И вот таких много-много разных нюансов, где вы на самом деле, думая с каким-то лозунгом о благе, своего государства, делать огромные ошибки, а их делать не надо. Вот сейчас надо начать жить, вот чему человек должен учиться. Но если при этом куда-то пойдет и что-то должен встретить, пусть встретит это благодарно. Он получил то, что искал сам, за это надо быть благодарным. Хорошо. Почему? Давайте, я... давайте дадим спрашивать большему, более широкому кругу людей. Да. Еще последний вопрос. Здесь, Почему друзья, хочется начать просто начать там, на минуточку. Там, где ты хочешь начать жить, в том месте. Не То понял. Почему не нельзя... Не в... Ваша последняя фраза, надо начать жить. Почему нельзя начать жить там, где ты ну, хочешь... Я это рассказываю. Так вы и там такое делаете, там, где вы есть. Но я не могу определять, что вы должны быть тут. Ведь вы, соприкоснувшись с какой-то ответственностью, можете неожиданно почувствовать свою потребность, сердечную, душевную потребность изменить что-то и резко куда-то отправиться в другое место. Почувствуйте, что способны быть полезными где-то в другом месте. Это нельзя определять человеку, что ты должен сидеть тут, куда-то рванул. ну сядь, твое место здесь. В эту минуту вы живете. Вы учитесь быть добрыми, но соприкасаясь с разными подсказками, событиями, которые вас ожидают на пути, эти события могут дать подсказку изменить ваш путь движения. Так вот тут надо внимательно присмотреться и послушаться того, что сердце ближе. Если кого-то поведет туда поехать, пускай ведет, но я не зову вас. Я ведь не сказал, езжайте туда, вы там спасетесь. Нет. Если мне не нужны люди, которые не готовы исполнять ответственность, которая там возлагается, она очень большая. Хотя с учетом того, что происходит, показывают по телевидению, сейчас я уже вижу, начинает развиваться волна желающих там спрятаться, но тех, которым дух происходящего там очень далек. Это, к примеру, родственники тех, кто там уже живет. Наслушавшись телевидения, начитавшись сейчас многие, многие газеты, они начинают переспрашивать уже этих родственников. Ну, вы там для нас участки-то взяли, мы даже должны сейчас перед 12-м куда-то спрятаться. Вот и получается, вот, на самом деле, абсурд, который уже начинают Прис... люди в себе рождать. Но там это будет... не нужно им быть... Туда нельзя скрыться от того, что ожидает человека, не понимающего ответственность, даваемую сейчас. Он ее и там найдет, эту кончину. Точно так же. Я хотела спросить, если, если то в для ошибки и что-то плохое сделает, ну, Общение происходит, общение. Они вместе же общаются, пробуют разобраться, в чем произошла ошибка. Ведь если человек делает ошибку, как правило, это делает тот, кто хотел бы сделать все правильно, но у него что-то не получилось, с чем-то он не справился. Там таких злодеев нет, который сел, пробрался и делает плохо все. Но, что, свой конкрет, он не может, да? Конечно, да. Тогда он отойдет, но будет выбирать сам деятельность, которую сочтет нужным. Просто тому кругу людей, которые плотно объединили свои возможности, как одну семью сделали, им сложнее будет на него опереться. Они просто не будут учитывать в том смысле человека, чтобы распределить какую-то ответственность между собой. Они на него просто ее не будут распределять, они будут понимать, что он не в силах ее исправлять. Можно не рассчитывать. Но если он придет за помощью, они ему окажут. Нет, такого не может быть. Друзья, вы скажите, здесь разная среда, да? Вы группа единомышленников, здесь есть коллектив, да? Как, как качество вопросов разное. Здесь, здесь видите, такая ситуация, мы что же тоже все слышим, вы только вы нас слышите и все. Мы слышим одно качество вопросов отсюда, а тут я слышу, как журналист говорит другому, быстрее, быстрее, сними часы на его руке. «Смотри, сейчас он поднимет, наводи камеру, давай-давай». И вот, знаете, здесь такая разная среда, она чувствуется, вызывает добрую улыбок. Да, часы барон. Да, Да, да, часы быстрее снимешь, чтобы где-то... Вот это и есть чувственный мир человека. Все сюда пришли с разными целями. Это очень сильно ощущается, поэтому я хотел уточнить у вас, что здесь какой-то, видимо, коллектив людей, заинтересованных в духовных каких-то задачах. Да, мы сегодня имеем такой общительный, как это может, у тоже получится, и... Да приезжайте, посмотрите. Посмотреть надо. Да, Двери открыты, только, может быть, может быть предупредите такое время, чтобы можно было принять жилье, подготовить там, узнать, когда оно более свободно. Людей много приезжает. Вот Паулюса, координаты возьмите, и можно будет узнать. Да. Анастасия? Это, это, это, это, это ничего нет, нет, хотя там начало было интересное, много интересного было сказано. Я просто знаком с этим человеком, который является автором, еще когда он только первые книги начинал писать у нас. Был определенный контакт. А ваш учитель есть какой-то или будет все из себя? Нет, нет, это все мое. Может, быть, в, быть, день быть, день в вашей сфере появляются люди, которые получить какой-то опыт, навыки, пытаются выбраться в этот потерянный мир, чтобы помочь другим которые... Помочь сложно. Им самим будет трудно тогда жить в этом мире. Они начнут задыхаться. То есть ощущение начнется, что они как будто бы задыхаются в этом мире. Потому что нет единомышленников, они не могут поговорить нормально о чем-то красивом, потому что все озабочены какими-то ненормальными идеями и заботами. То есть им сложно становится. Ведь они не те, кто, признав, приняв какую-то истину, сразу становятся очень сильными и светящимися. Нет, конечно. Все не могут. Я знаю, что все не могут. Этого и не должны сделать. Тот, кто не может, это значит, что и его задача там, где он живет. Он просто должен помогать ближним так, как умеет. Это и есть его задача. мне надо так бояться, что он может внезапно оказаться где-то вне каких-то важных событий и пропустить что-то очень важное. Нет. Важно у каждого из вас по-разному определяется в меру ваших возможностей. И нельзя их возложить больше возможностей на то, что человек имеет. Он должен нести то, что может. Так что в этой связи главное, опять же возвращаемся к тому, что было помянуто, учиться жить сегодня и там, где сегодня получается человек. Если он видит, что ему тут надо быть, так вот пусть тут начнет жить, но правильно начнет. Не придумывая что-то ложно, потому что на самом деле нет никаких упражнений, которые помогли бы вам духовно развиваться. Их не существует. Упражнения могут носить только оздоровительный характер, что-то немножко укрепить в психике вашей, и прежде всего настроить физиологию на более-менее какой-то хороший гармоничный лад. Но к душе это никак не имеет отношения. Душа — это восприятие ваше окружающих людей, ближних и окружающий мир. Вот тут этот опыт и нужно нам не вбирать своей жизнью. Либо вы не были, вы его набираете, вы же контактируете, старайтесь быть полезными, все это уже ваша заслуга. Замечательно, делайте пока это видится возможным. вы Нет, я так. Книжки сложно почитать так много, тем более их так сейчас за последние 90-е годы, их столько, выходит всегда мыслителей разных. А я бы Вам очень поздоровался <вы> бы эти книги прочитать. Спасибо, спасибо. Как Вы относитесь к молитве и медитации? Медитация — это то же самое упражнение, о котором я упомянул, Это попытка ваша своеобразная такая, уйти от страданий. То есть вы переключаетесь в некое состояние, которое уводит, делает вас ну, условно неуязвимым для окружающей агрессивной среды. На самом деле для духовного развития это ложное усилие. И вот это нельзя делать, И с душой, к развитию души оно не имеет отношения. Это выключает человека из окружающего общества, но это в то же время делает человека никчемным в этом обществе, а ничего поменять не может. Духовный путь развития предполагает открытость друг перед другом, куда можно очень больно ударить. Но вы должны быть открытыми и ни в коем случае не обидеться постараться. То есть ваша задача именно принять то, что может дать ближник, и постараться ему помочь. Это и есть подставить другую щеку. То есть вы начинаете помогать, а он может опять вас ударить как-то психологически, но вы все равно открыты и стараетесь идти ему навстречу. То есть, по крайней мере, вы всегда сохраняете за собой готовность быть для него полезным. Он, может быть, не даст вам этот взгляд, но вы эту полезность сохраняете. Увидите возможным. Вы идете, помогаете, не вспоминая, что он однажды вас обругал, унизил и что-то больно сделал. Вы пойдете и поможете с открытым сердцем. То есть вот эта открытость, она, конечно, делает человека очень уязвимым. Ему можно здорово навредить. Если он правильно стоять на пути духовного развития не будет, то, конечно, он не выдержит, он будет болеть. Он просто вымотается, он устанет. Психика его устанет от этого всего. И так люди многие, на первый взгляд, вроде бы хорошие, вы нередко знаете таких опыты, а как-то рано человек уходит из жизни. Он просто нервная система, его психика не выдержит, он не может справиться с этой агрессией. Ему нужна правильная реакция, грамотная, а он не знает, как правильно это сделать. И он, на самом деле, начинает гибнуть в этом случае. Так вот, духовное развитие не предполагает, чтобы вы какие-то прилагали усилия как-то из него выключиться. Этого делать нельзя. Нельзя так отключаться, концентрироваться на неком объекте, который где-то вне, и вы все внимание, все чувства туда направляете. Не надо. А что такое медитация? Медитация разная. Я это... просто слышала совсем другое. Это определенная концентрация И. на каком-то объекте, где я больше кроме этого не объекта я. вы ничего не видите, кроме этого объекта. Поэтому, конечно, если вы сконцентрируетесь на какой-то точке, вы перестанете воспринимать окружающую реальность. А, как правило, она призвана уберечь вас от агрессивного воздействия этой среды. То есть вы, пребывая в вечном медитативном состоянии, вы не будете воспринимать окружающую реальность. Вы есть вроде бы светящийся такой, но от вас к людям ничего не идет. Потому что вы от них отключаетесь, от всех. От вас может пойти, когда вы сердцем принимаете то, что они делают. Вы открыты перед ними. Тогда от вас может пойти то, что вы имеете. Имеете добро вы это можете это передать. Молитва, она не медитация. Это попытка человека, во-первых, она в помощь человеку дается, но это попытка человека, соединив свои усилия с теми, кто находится в этой молитве направить свои пожелания туда, куда бы он хотел выразить свои пожелания, какие-то добрые. То есть молитва, когда вы прочитываете определенную очереду фраз, вы как будто бы набираете номер телефона. И все, кто его набирают, они все начинают включаться в одну сеть. То есть как бы так информационно вы начинаете сплетаться друг с другом. И если в этом случае вы, после исполнив молитву определенную, направляете дальше свои пожелания уже от себя, от своего сердца, объединенные от этой силы, оно будет направлен таким своеобразным пучком информационным тому объект, том объекту, куда вы направите. Хотите кому-то помочь, вы можете таким образом усилить условия, в которых пребывает этот человек, то есть сделать их благодатней, помочь лучше. Но ну в то же время это прежде всего то, что нужно самому человеку. Молитва опять же располагает рядом слов, образов, которые хорошо бы, чтобы слышал сам человек. Она ему нужна, она не Богу нужна. Бог не слышит так молитвы. Это большая ошибка, думать, что Бог слушает молитву. Это совсем другое таинство, и оно никак не может сочетаться с естеством Бога. Это совсем другой род вибраций. Отец не обладает ушами, которыми обладает человек. Поэтому контакт человека с Богом идет иным родом, но не через слова, которые человек в состоянии из себя извлечь. Вот они, разные моменты, то, что связано с молитвой и то, что связано с медитацией. На хороших поступков может быть Ну, концентрация, если без дел, то это будет что-то похожее тогда. Поэтому нужно было однажды дать подсказку, что вера без дел мертва. То есть на добром деле сконцентрироваться, это значит, хорошо, когда тебе очень сложно заполняет твою голову какие-то суматошные мысли, которые приносят боль, переживания, у тебя возникает соблазн продолжать думать в том же духе, как правило, человек начинает думать в этом направлении и еще больше себя заставляет переживать. Вот если ты хотя бы даже начнешь, пусть не молитву, но хотя бы вспоминать что-то доброе, хорошее, что вызывает улыбку, оно уже будет выправлять тут же внутреннее состояние. То есть очень важно этот образ внутри находить и на нем концентрироваться. Это будет помогать, а вы, как бы так вырвать из сложной ситуации, чтобы потом, хоть какого-то равновесия установив, принять какое-то, нужно уже здравое решение. Потому что если вас эмоции захлёстывают очень сильно, то здравое решение очень трудно принять. Человек принимает на волне обиды, а это, как правило, ошибочное решение. Ну, а что ожидает человечество в течение последних, ну, точнее, будущих десятилетий? Поскольку, ну, на страдам, там, ну, да. кое-чего видео да, там терпиборически и так далее но это уже это не моя тема это уже лучше вы помечтаете пофантазируйте сходите к гадалкам послушайте на самом деле это не важно поживем посмотрим это же будущее зависит от вас то есть от того как вы сейчас складываете шаги таким будет будущее и вы нельзя сказать что оно какое-то четко зафиксировано и оно обязательно так будет хотя в определенной мере С этим такое связано, так как при рождении человек имеет данность. У него известны характеристики его интеллекта, его физических данных, психических данных и тот опыт, который душа имеет. Известна данность, где он рождается и те же самые характеристики тех людей, с кем он сталкивается в жизни уже при рождении. Вот исходя из этого... Легко можно просмотреть вероятное будущее у каждого человека, а значит и группы и общество в целом. Вероятное будущее, наиболее вероятное, но не обязательное. Это означает, что его можно поменять, но если вы начнете так достаточно регулярно делать неприсущие себе шаги, вот тогда будущее начинает меняться. Но это, как правило, очень непросто. Но если это будет, будущее можно значительно изменить. А сейчас период времени, когда... Такой серьезный выбор вы очень часто можете проявить и интересным образом. И значит будущее, оно сейчас имеет очень большую многовероятность, многовариантность, но вот какой из них будет, зависит от сегодняшнего человека. Его нет смысла смотреть. Но доживете сами увидите, что там будет. Как же астрологии? Ну это определенная. Наука, которая имеет место быть, но к ней лучше всерьез не относиться, потому что она показывает определенную взаимосвязь материальных объектов, потому что у них есть свои ритмы, энергии, оно действительно существует, но как-то всерьез к этому привязываются, нет нужды. Лучше определять то человеческое, что вам присуще, а оно отличается от этих законов, от этих ритмов. Во-первых, ваши общины, то какие трудности трудностями пришлось столкнуться и как их решали. В начале? Да. А с трудностями, когда люди легко могли запустить слух, что вот приезжают те, кто едят детей, это в буквальном смысле вот такие слухи начинали первые появляться. И это же сельская местность люди очень оторванные от городов и они хорошей фантазией обладают, но достаточно не очень светлые. Ну, в какой-то мере то же самое, потому что люди у власти ну, не особо-то отличаются от тех, о ком я сказал те же самые образы вполне легко могут появиться у них, потому что сказал кто-то и доверяется. То есть нечто приблизительно такое, оно двигалось. Все боялись, тем более, что, естественно, пугает, что появляется какая-то группа людей, не подвластная тем законам, которые им понятны. И тогда куда пойдет эта группа? И стоило только промелькнуть где-то в средствах массовой информации, что кто-то где-то к привыкли, пришли, то какой-то там... Упоминание о спичках в общении вызывает ажиотаж и страх, вдруг и они уже приготовились. И вот такое напряжение, оно стояло какое-то время, но время же идет, люди же видят то, что происходит на самом деле. Конечно, начало потихоньку это все уходить уходить. И уже теперь уже дружат, приходит своих детей на праздники. Сколько вас было в начале Тут трудно сказать, это же, как пошло, оно не останавливаясь, умножалось. Люди постоянно ехали, ехали. За ними не был контроль. То есть никогда он не стоял. Сколько приезжает, куда приезжает. Появляются, сами определяются, где им лучше быть. У вас есть какие-то только... Нет, писание, прав. Только писание, где запечатлены законы, все, что сейчас в какой-то мере вы слышите. Это огромное учение. Огромное. Теперь это много нужно показать. Не только в поведении человека, но и пояснить многое вообще по теме, связанной с Богом. Это то, о чем много путаются люди на Земле. И создали много таких нюансов придуманных, которые никак не могут сопоставиться вместе. Что вынуждает их переживать. И никак не поймут, почему это разное все находится. А теперь нужно от этого все открыть. Открыть таким образом, чтобы теперь смогли понять, что традиционно существующие вероисповедания, они на самом деле являлись хранителями разных учей, разных частей одного сосуда. На самом деле. То есть в далекой древности нужно было позволить хранить людям некую истину, очень важную, но ее нельзя было дать открыто, потому что уровень сознания слишком мал. Их нужно было сделать сопричастными. Хранение одной истины, чтобы они в конечном итоге они поняли, что они не являются теми, где можно говорить, вот вы правы, вы не правы. они все равно, сопричастны были к хранению. Это самое лучшее, что можно было изначально заложить на будущее, на далекое будущее. И вот поэтому кто-то от кувшина стал хранить ручку, кто-то носик, кто-то донышко, кто-то крышечку. Но так как человек, по своему естеству, стремясь верить Богу, не может успокоиться, что ему дали только часть истины, он неизбежно должен был дорисовать весь остальной сосуд уже своим фантазией и зная каким-то любопытством. И люди дорисовали. У всех он получился разный, естественно, который никак не соединяется, если они начнут сравнивать. Но теперь эту иллюзию надо порушить, рассказать, какой на самом деле сосуд. И когда они с этим соприкоснутся, они все увидят, что они все-таки были сопричастными в этом хранении этой истины. Вот это все о Боге нужно будет рассказать. Потому что к вере сейчас нельзя подходить традиционно на каком-то таком ну, очень иллюзорном варианте, который уже до сих пор существовал, где надо было бояться или что-то как-то примитивно представлять, многое нужно принять с пониманием. Поэтому то, что я открою, я буду учитывать уровень разумения существующего человечества. Поэтому я расскажу это на любом уровне. Будь то это на, э, члены, деятелей науки, что уже не раз происходило. В, везде. В любом обществе я буду готов это рассказать, учитывая их уровень разумения. Но так, чтобы это оказалось понятным для них. Но это требуется сейчас. Образы Традиционно они устарели, их нельзя уже использовать. Хотя их стараться хранить. Но это уже выглядит очень нехорошо. Становится наблюдать другие краски очень такие опасные. Скажите, пожалуйста, в вашей части, можно здесь подачать? Конечно, конечно. Конечно, много запечатлено. Тут есть у на этой земле есть ребята, которые живут. У них можно с ними связаться. Вот у нас, пожалуйста, человек живет здесь. Телефон Связаться, взять все, что мы Вы говорили, что молитва не нужно вообще существует приобрести ту силу, которая позволила бы спокойно, принять другого человека. Молитва. Я не, говор... не говорил, что она не обязательна. Молитва играет очень большую роль в жизни верующих людей. Она их объединяет вместе, помогает им чувствовать некое единство, когда они ее исполняют, тем более. Когда однажды, 2000 лет назад, требовалось аналогичное сделать, то верующим была дана новая молитва. А ведь спрашивается тогда, а зачем им была молитва нужна, если все евреи прекрасно знали молитву с детства? Но им была дана другая молитва. Было очень важно таким образом связать новых людей в другом режиме совсем. Позволить этим горящим сердцам соединиться между собой. Это требовалось тогда. Оно сыграло свою роль и до сих пор играет для кого-то помощь, а для кого-то уже так, больше условностью. Но вот чтобы сейчас выделить другую группу людей, уже качественно иного характера, уже другая молитва требуется дать. она дается... Эти люди её исполняют. Но вот про силу, которую хочется как будто бы подчеркнуть из молитвы, это не совсем верно. Молитва помогает тебе немножко уравновесить свой внутренний мир, потому что ты начинаешь думать о чем то Божьем и соединяешься в таком же режиме с другими своими ближними, единомышленниками. То есть их сила частично перетекает и к тебе. И в молитве легче уравновесить себя, чтобы принять какие-то решения. Но опять же, возвращаясь к выражению Духовное развитие, оно не предполагает накопление духовной силы, потому что духовная ткань, из которой создана душа человека, несет максимально большую силу, которую оказалось возможным создать при формировании души, то есть уплотнении духовной ткани, дабы сделать ее способной вступить во взаимосвязь с энергоинформационным полем плотного тела. Их нужно было соединить вместе, потому что вот эта структура души, она отличается от природной оболочки. Очень сильно отличается. Она сама по себе не способна жить на земле. Она живет только благодаря этому телу. То есть ваше естество без тела не может развиваться. Душа ваша. Только в теле она может развиваться, накапливать и изменять качество информации в вашей жизни. Так вот, сила, которая оказалась там возможным, она у всех изначально одинаково дана. Духовная сила у всех. То есть, по сути, все люди умеют любить. И учить их любить не надо. Им надо помочь освободиться от того, что мешает это делать. А вот эти эгоистические особенности, с которыми как раз очень внимательно сейчас нужно рассмотреть различные жизненные обстоятельства, потому что, как правило, вы следуете внутреннему зову, связанному с эгоизмом. Уже в зале в этом многократно было проявлено то, что как раз относится исключительно к эгоистическим особенностям. Где человеку, ну, больше хочется, знаешь, возвыситься над чем-то. Это ненормальное явление. Возвышаешь себя, унижен будешь, обязательно. Так вот, эти нюансы, их много в жизни. Их надо правильно и грамотно рассмотреть, чтобы видоизменить свое поведение к окружающему. И ты начнешь силой воли, которой обладаешь. Ведь сделать придется то, чего не хочется. Об этом я уже сказал. Нежеланное ты не сможешь сделать на волне желания. Его не может быть. Значит, нужна будет некая воля, которую надо будет проявить и заставить себя это сделать. И сделать это регулярно. Хотя это не очень хорошо, неудобно. Ты берешь и заставляешь. Ты понимаешь, что это правильно. И ты делаешь это усилие. Вот таким образом ты формируешь эгоистический мир в том режиме, который сведется к минимуму. Он не будет давлеть над твоим выбором и мышлением. Вот этому порядку надо привести этот чувственный мир природный. Тогда нормально все получится. То есть все то, что внутри есть, оно нормально начнет действовать. И тем более, что сила, которая питает душу, она всех питает одинаково. Душа, как субстанция своеобразная, она имеет ну, определенную такую светящуюся точку в качестве, в образе светящейся точки, от которой тянется нить к Богу, Условно обозначенное нить можно обозначить. Оно у всех одинаково. Ее порвать нельзя. И сила от Бога идет ко всем вам одинаково. Независимо, кто что делает. Независимо. То есть все необходимое вам всегда дается. Поэтому молитву, которую вам нынче нужно будет открывать, она не связана с прошением для себя. Просить для себя неправильно всегда всегда дается если вы просите у бога что-то это одновременно предполагает что бог не может вам дать если вы не попросите или забудет как будто бы что-то вы не попросили он не дал а вам это было надо то есть это попытка думать о боге наделяя его человеческими качествами он не обладает такими качествами и он одинаково всем вам даст то что максимально вам нужно одинаково всем Поэтому тут несколько иная концентрация должна быть на Божьем. Не на прошение для себя. Потому что прошение для себя неизбежно сводится к тому, а чего же он мне не помог, я просил, а там мне не дали. А вот тому дали, а мне не дали. Ну да, мои люди ну, бывают разные, верно. Но вот где ну, к сердцу, к нужно уметь больше просить для кого-то, но не для себя. Когда вы выражаете пожелания в другую сторону, но не к себе. Вы имеете в что душа излезает в земле, и она такая как? Ну а как же, меняется качество опыта, развитие это качество опыта, которое приобретает человек на земле. Оно меняется, люди же живут, значит оно уже меняется неизбежно, но оно бывает по-разному меняется. Кто-то торопится накопить негативный опыт в силу своего неведения многих обстоятельств, кто-то другой положительный. Где в зависимости от накопленного негативного опыта может потребоваться определенное воплощение в новом теле с такими качествами, которые помогут избавиться от того, что пред этим накапливалось. Сначала вам дается выбор. Следовать в правильную сторону. Если вы отказываетесь следовать в правильную сторону, То закон о перерождении предусматривает такой вариант, когда вас надо будет заставить следовать в правильную сторону. Ну, можно сказать и слово такое карма, хотя можно, можно подобить Тут и есть можно нечто похожее. Быстро ее поменять. Поменять что? Опыт? Быстро нет. Ведь это же жизнь. Ведь это же жизненный опыт. Если у вас. Появляется привязанность делать что-то, это можно изменить только чем-то, что будет противоречить этой привязанности, она начнет стирать эту привязанность. Нужен другой жизненный опыт, который начнет это стирать. Но без жизненного опыта изменить карму невозможно. Поэтому это большая неправда, когда вам кто-то может предложить, сейчас повернем туда, сейчас мы там почистим, и у вас будет замечательная карма. Ничего подобного. Не обязательно чтобы этот положительный, положительный жизненный опыт составлял тоже очень долгий период как, допустим перед тем, как вышли из этого официального опыта. Не понял. Если ты живешь в подвале, ты не видишь снятого, а потом ты увидел снятого, не обязательно, Нет, нет, нет. Человек рожден для созидания. То есть ему бывает нужны те отклонения противоположные, которые помогают почистить какой-то негативный опыт. Ну, так, грубо говоря. Человек сегодня, увлекаясь патриотизмом, начинает хвалить свою струну и грубо ругать какую-то другую. У него начинает внутри появляться отклонение серьезное. Он к этому привязывается, делает это горячо. Его надо стереть, оно будет мешать. Стереть его можно благоприятная, например, воплощает в следующем рождении в ту сторону, которую он ругал, он ее начнет хвалить. Он начнет в обратную сторону стирать эту программу. Если он, ему нравилось быть рабовладельцем, надо побыть рабом. Ну так, условно, такие противоположности, которые помогут стирать ненормальную внутреннюю информацию. А дальше должна установиться навсегда положительная информация, просто сама по себе, как норма, при которой человек будет исполнять замысел Бога бесконечно. Но у нас время. На завтра, на встречу, на встречу. Же, на время подсказывать. Дорос... У нас завтра большая встреча будет. У нас большая встреча, где не будет так время ограничено. В час дня будет. Приезжайте. Потому что сейчас уже мы 10 минут как идем сверх времени. Вот сейчас скажи, э -э Ритой, Ковля, Pirmą valandą revaldo kelneris vyks susitikimas, prendo susitikimas. Ir net į tiek, kurie nemoka rusiškai, bus sekroninės vertimas. Kad viskas jau atvejus. 14 čiausiai. Pirmą valandą kone revaldo kelneris. Daugiau informacijos įvinuoti į Sibirą sautę. Что вы могли бы сказать о причищении когда? Как это вообще Причищение это особое таинство, которое на самом деле, ну это большая тема, если сейчас кратко мне будет трудно сказать, чтобы было понятно. Оно больше относилось к ученикам, не к дальнейшим уже событиям людей, которые не были в тот период. Это была очень важная психологическая настройка учеников, которых надо было ставить. Они были очень боязливы очень скромные, то есть смиренные, научились многому интересному, но им надо было пойти в мир. А ощущение такой краткости пребывания рядом с учителем, которого они теряют, оно потом психологически должно было их ну, так сильно подломить. Им нужно было сохранить нечто, что могло бы их окрылять. И когда они вместе собирались и делали это таинство, у них было ощущение, что учитель рядом, то есть это могло их поддержать. И было важно, им в этом случае оставлено, что Тот, кто будет стремиться исполнять слово учителя, ведь учитель пришел, это не просто тело его с именем. Пришло слово Божье. Вкушать Слово Божье, всякий, кто вкушает, вернее, кто исполняет это слово, он воистину вкушает и плоть, и кровь этого слова. Потому что плоть и кровь, хлеб, и вино, это ассоциировалось с чем-то очень жизненно важным, что составляет жизнь. Кровь тела. Это как бы суть жизни. У слова тоже есть своя суть жизненная, которую тоже можно образно обозначить, как некая плоть и кровь. Так вот только тот, кто будет исполнять это слово, тот воистину вкусит и плоть и кровь слова. Вот этот образ им был оставлен, но они потом передали, и неверно все было понято впоследствии. Все превратилось в чистую ритуальность, которая на самом деле ему уже больше соблазном служила, так иллюзией. А вот покаяние тоже другой вариант. Покаяние это своеобразное, знаешь, Возможность сделать благоприятные условия для очищения своего естества, тех каких-то грязных мест, которые ты хотел бы исправить. Если ты искренне признаешься в своих негативных каких-то проявлениях, искренне, не обязательно даже перед кем-то, хотя если перед кем-то, это тоже очень важно, когда даже перед массой можешь сделать. Если ты открываешься, то ты как бы так приготавливаешь сосуд для очищения, как будто бы, знаешь, крышечку снимаешь, вот Есть сосуд с крышечкой завёрнутый, и он грязный внутри. Надо очистить сосуд. Так вот покаяние, оно как будто бы ты снимаешь крышечку. И создаешь условие, где можно туда добраться и почистить сосуд. Вот это покаяние, оно именно играет эту роль. Оно не есть очищение. Это благоприятное условие для того, чтобы потом начать очиститься. Поэтому если кто-то регулярно каяется и предполагает, что сейчас у него духовный какой-то рост идёт, нет, неверно. Духовный рост, опять же, жизненный опыт, который надо сделать правильно. Но пред этого признаться, уметь, очень важно. Иначе будет прикрыта баночка и будет трудно чистить. Все, желаю вам счастья.